Глава шестнадцатая Сразу за первым взрывом, разнесшим вдребезги блокпост, раздалось еще несколько, помельче, попроще, но сильно ближе к нам. Сразу с трех точек фоггеры открыли огонь по багги. Дымный росчерк пролетел прямо перед визором еще в тот момент, когда багги крутился в воздухе. Я выпал из машины в момент первой ударной волны и остался цел только благодаря выставленному на максимум силовому полю и теперь пытался выбраться из сугроба, в который меня закинуло. Закинуло, протащило и сплющило, превратив аккуратную защитную сферу в мятую и раздавленную бесформенную чушку. Щит порвало практически в лоскуты. Система тут же выкрутила свою тревожность на максимум и начала подпитывать, заряжая его по новой. Зато я был цел. Эффект от пары затрещин по голове, переданный через синхронизацию, я уже даже не почувствовал тело отказалось принимать команды обманутого мозга. Я словно опять оказался в моменте без времени и без пространства, только в этот раз исключительно благодаря силовому полю и лёгкому оглушению. С трудом приподнялся, оглядываясь по сторонам. Блок поста с мостом уже не было, только дымящиеся огрызки серых стен и густой чёрный дым, перевёрнутые раскороченные багги и чудом уцелевший байк на багажнике. Чёрные точки, движущихся со стороны гор Фогеров, и ещё как минимум две в небе — это уже знакомые мне КРВТ. Что происходило за ущельем, я не видел. Хотя и там тоже в небе появилось несколько корветов, окутанных вспышками выстрелов. «Алекс, мы под огнём! Ведём бой!» Сквозь вату в ушах пробился крик Данди. «Валите оттуда!» «Так-то отличный совет!» Я в очередной раз потряс головой, чтобы стряхнуть оцепенение и включиться. Совсем рядом вжикнула пуля. Сорвалась по касательной силовой брони. Потом следующее Отжала у меня три процента энергии. Пока только снайперы фогеров активизировались, но еще несколько десятков на подходе. Не считая того, десантируют с неба. «Действительно засада!» «И даже мост не пожалели!» «Хотя нафиг им мост, когда у них летающие корветы!» «Руперт, ты как?» Я смог наконец-то подняться и, слегка пошатываясь от головокружения, бросился к багги. «Что-то у меня хреново!» — прохрипел напарник. «Ща поглядим!» Я проскочил мимо байка, отметив, что он действительно не пострадал. Так, пара царапин добавилась, но он от этого только краше стал. Обошёл багги и рухнул на землю, получив пинок в силовой щит. Алекс, я ничего не вижу. Темнота по всем датчикам. Ни звука, ни картинки, только вообще карта. Всё совсем плохо. Эм, я не нашёлся сразу, что ответить. Из-под расплющенного баги на снег вывалилась только половина ориджа, а вторая застряла в покорёженном металле. Из того, что торчало, целая была рука. Нога сломана и вывернута градусов на 90. Но хуже было с шеей. Те же девяносто градусов, свёрнутых в сторону. Я встретился взглядом с визором Руперта, смотрящим на меня вверх ногами. Подошёл поближе и попытался вернуть голову на место. Аккуратно, чтобы ничего не доломать на сгибе-разгибе. В визоре вспыхнула красная подсветка, а шея захрустела так, что я тут же убрал руки. — Алекс, что там? — Ну, как тебе сказать? И лодка держаться уже не будет. Я вздохнул. «Ты как вообще еще в синхронизации-то?» «У меня критические повреждения, девяносто процентов!» Прохрепел Руперт. «Регенерация запустилась, но в каком-то глубоком режиме!» «Сколько тебе нужно времени?» Я выломал кусок рамы, придавивший дроида, и вытащил его на землю. Приткнул под прикрытие машины, а сам активировал снайперку. Высунулся через край, оценивая ситуацию и выхватывая первые цели. «День! Может, два! Хер знает!» Устало вздохнул Руперт. «Алекс, вали отсюда! Меня не вытащить!» «Несерьёзно как-то!» Отмахнулся я и расстрелял транспортник, вырвавшийся вперёд. В ответ сразу же прилетело несколько очередей, набивское крафтовых пуль в несчастной баге. КРВТ пока не лезли. Пошли на посадку по бокам вдоль ущелья, перекрывая пути к отступлению. «Нормас! И мореджи живыми нужны для перепрошивки! Лучше вытащи меня позже!» Уверенно и настойчиво проговорил Руперт. «А сейчас уходи!» «Уверен?» — спросил я, присел рядом и впитал пауэрбанк, восстанавливая энергию. «Нет, но ну иначе объяснить, почему фоггеры всегда уносят наших дроидов, я не могу!» Усмехнулся Руперт. «Вали уже, пока они ловушку не захлопнули!» «В реале увидимся! Если меня не вырубит то буду координаты транслировать!» «Дождись, вытащу тебя!» Я хотел было похлопать Руперта по плечу, но свёрнутая голова как раз на него свесилась, и я опустил уже поднятую руку. Бросил взгляд на сканер, полукольцо сжималось, и до ближайшего фогера оставалось меньше километра. корвет справа уже приземлился, вывалив десант из двух десятков фогеров а тот, что слева, ещё кружил над расщелиной и вёл огонь по ополченцам Данди на той стороне. Видно было хреново, но, похоже, отряд наших вырваться не смог и теперь просто подороже пытался отдать свои механические жизни. Лупили из всего, что у них было. Я выкрутил силовое поле на максимум и, прикрываясь остатками багги, подобрался к багажнику. Сорвал крепление байка и затащил его к себе. И уже через секунду, чуть ли не понтуясь на заднем колесе, вылетел из-за укрытия. Сместил защитную сферу на левый бок, подставив его фоггером, и выкрутил мощность байка на максимум. Сразу же принял несколько попаданий, дернувших руль. Выровнялся, прижался теснее и, виляя, помчал дальше. Только для того, чтобы тут же затормозить за носом и пропустить мимо плазменный луч. «И опять погнал!» «Искорка» на пару с системой отрабатывали на максимум. Перед глазами поверх снега, льда и камней строились и мелькали линии. «Лучший маршрут. Траектория всего того крупного, что в меня летит. Опасность столкновения. Расположение вражеских маркеров. Процентные шансы на успех. Скорость. Я чувствовал себя пилотом какого-то истребителя будущего, а не старого механического байка». «Ага, еще бы пара ракетных установок не помешало. Но что есть, то есть. Как только я приноровился к управлению и смог держать нужный курс, не обращая внимания на постоянные прилёты в силовое поле, тут же активировал скаутган. Прицелился в КРВТ, на котором меня уже заметили. Корвет развернулся и пошёл на перехват. Что-то там на морде у него разошлось, а в проёме появилась странного вида пушка, похожая на спутниковую тарелку. Раздался предупредительный писк системы, и в меня полетел толстый луч, видимый только в ведьмачьем зрении. Медленно и мимо, явно с расчётом, что я его не увижу. Следом второй такой же ударил в снег в паре метров у меня за спиной. Микроволновка какая-то! Снег аж расплавился пятиметровым кругом, просев почти на метр. В ответ я дал длинную очередь по брюху корвета, заискрившую в паре метрах от цели. «Ясно, мы тоже с усами, то есть с щитами». Этиофогерам это не понравилось. С громкими хлопками с борта корвета отработала какая-то батарея, а на землю широким ковром попадали стальные контейнеры или кассеты. Как ни пыталась Искорка вывести меня, но я всё равно влетел в радиус действия как минимум двух или трёх из них. Зацепил первую и подорвал её, высвободив тугой поток энергии. Неправильный, чёрный, налипший, словно капитошка с чернилами, на моё силовое поле. Потом налетел на следующий, подпрыгнув на нём, как на трамплине, и получил от третьего, окатившего меня чёрной хренью сзади. «Всё, хана силовому полю!» Прорехи в щите начали расширяться, окутав меня чёрной дымкой. «Алекс, отключай, не восстановим, только энергию пожжём!» Пискнула искорка, вырвавшись вперёд и подорвав молнии несколько кассет, упавших на пути. Чудом каким-то сама не заляпалась, хотя и крутанулась в воздухе, едва не потеряв управление. Выключив навык, я отметил оставшийся запас энергии и засёк время на откат, а потом вновь дал по газам, выехав из минного поля. Корвет уже практически нависал надо мной, и в этот момент нижние люки распахнулись, выпустив десант. Как минимум десяток черных дроидов ломанулся вниз, используя нечто похожее на мои айсборды. Некоторые открыли огонь, но такое ощущение, что не в меня, а по сторонам, чтобы загнать меня в нужную им точку. Вдобавок под корветом начало шарашить отключающее излучение. Аж виски сдавило. По шее пробежал легкий бодрящий ток, когда шлем стал активно сопротивляться давлению. Я всё-таки вырулил чуть в сторону, чтобы не влезть в самый эпицентр. Ещё и палить принялся по фогерам Сбил в воздухе троих. Одного сразу минус, двум другим сломалась борды. В меня тоже попали. Рикошет по макушке отозвался колокольным звоном в ушах, а за ним последовали два больнючих попадания в лопатку. Я скосил взгляд и увидел глубокую вмятину на крышке бензобака. Байк стал терять мощность, а с ней — скорость. «Чёрт! Батарею пробили! Дважды, чёрт!» Запасная-то была, но не в тот момент же с ней разбираться, когда мне на голову парашютировались ещё семь фоггеров. Я сменил курс, возвращаясь под корвет, чтобы с бортов не обстреляли, и стал ждать десант. Не просто ждать, а скакать на рывках и полить как по тарелочкам. Рядом со мной шмякнулся ещё один, оставшийся без своего парашюта. До земли уже оставалось немного, метров пятьдесят так что он даже не раскололся и попытался подняться, но я уже не дал. Сначала добил, а потом и подхватил под мышки, прячась под ним, как под щитом. Ещё пара мгновений, и пятеро оставшихся фоггеров приземлились, преградив мне путь к отступлению. Незнакомый мне класс, по телосложению близкий к разведчикам, только голова сильно выделялась, крупная и круглая, с узкими прорезями, скрывающими и визор, и все остальные датчики. Может, специальный дизайн, но прорези формировали отчётливый образ смалика Казалось, что фогеры ехидно ухмыляются. Ну что же, стирать довольные улыбки и перерисовывать смайлики я уже давно научился. Враги растянулись, пытаясь окружить меня. Пока не стреляли. Хотели взять живым? Настолько не хватает им дроидов, что забирают их у людей? Скорее всего, да. ну как-то даже обидно стало. «Местные, непуганные какие-то, не узнали меня, что ли?» «Или у них новый метод перепрошивки фоггеров, которому пофиг на мою защиту?» «Ладно, разберёмся». «Хотя нет, ни единого шанса отобрать у меня ориджа я им давать не собирался». Я отступил от байка, чтобы ненароком его не задеть. Покосился на корвет, который после высадки десанта, кажется, потерял ко мне интерес и сдвинулся к ущелью. «Там уже не стреляли». Я разглядел отблески излучения, чёрные энергетические сети и единственный очаг сопротивления — тот самый бронепоезд. Но его уже облепили фогеры, давя со всех сторон ручными излучателями, похожими на громоздкие пушки против дронов. Возле Руперта кружил вражеский транспортник, и несколько фогеров свернули с дороги и поехали в мою сторону. «Значит, на круглоголовых у меня есть всего пара минут». «Понеслась!» Секундная оценка ситуации закончилась. Райни Фоггер что-то гаркнул. То он такой, будто велят сдаться. Причем даже он сам понимал, что этого не будет, а по инструкции обязан был предложить. И мы все разом сорвались с мест. Я телепортировался и вышел из окружения. На то место, где я только что стоял, упали сразу три черных энергетических сети. Черт! Я понял, кого они мне напоминали. Гладиаторов! Голый торс, круглый шлем и сети. Только трезубцев не хватало. «Тьфу, накаркал!» Пока я медленно, вдруг больнут. Опускал первого мёртвого фогера за спиной у которого я вышел из телепорта, остальные четверо активировали оружие. Трое со щитами и телескопическими дубинками, а вот четвёртый держал самый настоящий трезубец. Во второй руке у него была всё та же чёрная сеть, Только вела себя она почему-то как голова медузы горгоны Стояла торчком и отдельными отростками тянулась ко мне. Ближайший ко мне головастик выхватил стальной кубик и подбросил его в воздух. Грани кубика завертелись, а в своей наивысшей точке он вспыхнул и разлетелся на бесчисленное количество микроскопических осколков. Так пыль в воздухе видно в солнечный день. И вся эта пыль из кубика застыла в воздухе, осыпав поляну. Не причинила никакого урона, даже к визеру не прилипла. «И зачем?» — спрашивается. Ответ нашёлся сразу, как только я выхватил меч и попытался активировать телепорт. Система запротестовала, примерно как портал в тот момент, когда ему что-то мешало открыться. Из-за облома с телепортом я пропустил удар дубинкой. Замешкался, мимо одного увернулся и под сеткой проскочил, но вот третий меня достал. Левую руку обожгло, меня развернуло и отбросило в сторону, но зато и я успел дотянуться. Рубанул со всей мощи, вложив в лезвие все возможные усиления. Отрубил дроид руку вместе с дубинкой и на рывке разорвал дистанцию. Метнул нож в гладиатора и активировал уже кучу раз проверенное комбо. В Оридже получилось даже лучше, чем в виртуальной тренажерке. Дроид провел молниеносную серию, которую я закончил ледяной миной, прилепленной к затылку фогера Снова рывок, подальше от взрыва. Возврат с использованием двойника, несколько коротких ударов и еще одна ледяная плюха Прижать мину, оттолкнуться или выкрутиться так, чтобы прикрыться новым противником. Все произошло так быстро, что в какой-то момент я не мог понять, кто тут скачет — я или двойник. На тренированные рефлексы, комбо-алгоритмы Ориджа, системные подсказки — все вместе работало как единое целое. Кажется, именно такой и должна быть синхронизация. Оглянулся на мёртвых фоггеров. Двоих уже не поднять, плюс однорукий. Такая себе армия зомби получается. Но всё равно активировал остальных и отправил навстречу подкреплению. Оглянулся на корвет, спешно разворачивающийся в мою сторону, и бросился менять батарейку на байке. «Алекс!» — раздался тихий шёпот Руперта. «Ещё в эфире. Судя по всему, меня куда-то грузят». «А чё шёпотом?» — спросил я, но тоже шёпотом. Ещё и выдохнул, будто чёлка на глаза налезла и мешает мне на замене батареи сфокусироваться. «И почему тебя не отключило?» Ха, секрет фирмы», — хмыкнул Руперт. «Думаешь, у меня только пилотка из Аргенова была? Я себе половину модуля кастомизировал на защиту сознания. Ты уже свалил?» «В процессе». Ответил я, выкинул пробитую батарею, уселся на байк и резко дал по газам. Вырвался из полевого облака, которое, как намагниченное, висело в воздухе. Проверил навыки, телепорт заработал, а силовое поле ещё на откате. Выбрал маршрут из предложенных искоркой. Немного вдоль ущелья, по прямой, на максимальной скорости. А потом горам, по довольно хреновой гребёнке. Главное — свалить подальше, сбросить погоню. Там еще неплохая перспектива была, что я смогу скрыться в зарослях Аргенума и устроить парочку засад. Корвет сунулся за мной, попытавшись задавить меня излучением, а потом дважды выстрелила кассета с черной энергией. Но все мимо. Они ко мне подобрались на то расстояние, чтобы я, через искорку, разглядел, что за умники там всем рулят, и повесил на них охотничьи метки. Потом прилечу к ним в гости на Арнитоптере. «Заморочусь, сам на скайкрафтовую шахту пойду, но прокачаю трансформацию, чтобы и на моей птичке сработало. И тогда посмотрим, кто кого гонять будет». По земле за мной ещё гнались четыре багги. Пытались сократить дистанцию, но стоило первому подорваться на ледяной мине, сразу прыть поубавили. А потом искорка партизан, спрятавшаяся в снегу у них на дороге, каким-то образом заклинила колёса второму. Я специально остановился и демонстративно начал сканировать КРВТ. И еще я рукой им помахал, подзывая. «Пусть думают, что теперь я их заманиваю». Неожиданно сработало. корвет сбавил скорость и развернулся к своим основным силам. «Бегут, похоже». «Алекс, сильно не радуйся», — предупредила искорка, догнав меня. «Они рассеялись, на перехват пойдут. Думаю, что полсектора перекроют». «Это понятно. Что с нашими?» Спросил я у дрона, но потом вызвал Руперта. «Ты ещё в эфире? Приём!» «Да!» Снова шёпотом ответил Руперт. «Судя по датчикам, я в воздухе. Нас куда-то перевозят. У Данди все в минусе, хоть и целы в основном. Операторов повыкидывало и синхронизация. Контроль над ориджами потерян». «Полностью?» «Непонятно. Глушевки какие-то херачат на постоянке. Они там умников всяких разных трясут, пытаются как-то обойти. Но пока всё мрачно. «Будут ждать сигнала. Ну...» Руперт замолчал. «Ну, когда ты глушилку сломаешь, ты ведь нас не бросишь?»